Глава четвертая. Скалы Муста-Тунтури. Полтора дня добирался от Москвы до Архангельска. Здесь тишина, захолустье, еще встречаются деревянные тротуары. От вокзала по пустырям прошел в город, нашел маленький деревянный домик штаба Беломорской флотилии. Над вине еще лед, и по нему проложены многочисленные дороги, укрепленные круглым лесом. У деревянного причала, недалеко от штаба, стояли несколько сторожевых кораблей, используемых как крейсера ПВО в данный момент. На душе было тоскливо. Глубокий тыл, чавкающий снег под ногами, самое начало весны. Его остановил часовое штаба, проверил направление, уступил проход. Все четко по уставу, никаких лишних слов и движений. В строевом отделе были только два мичмана и пара старшин. Офицеров никого. Он передал мичману бумагу. «Товарищ полковник, это к начштабу». Но у него сейчас совещание, ожидайте. Совещание затягивалось. Сидеть в строевом надоело. Решил выйти на улицу и перекурить. Курилка находилась за зданием штаба, что было странно. Обычно беседка с баком на всех флатах была перед ним. Пожав плечами, Дмитрий обошел штаб, увидел беседку и пошел туда. Курил он редко и мало, только чисто для убивания времени. Увидев, что немного заляпал хромачи, остановился у рундука со щётками. Там же висел воин заполярья и он, держа незажженную сигарету во рту, остановился почитать что-нибудь о новом месте службы. Не прошло и пяти минут, как нарвался на скандал, который попытался учинить контр-адмирал с низкопосаженными ушами, вышедший на крылечко заднего входа штаба. Дело касалось окурков, которые были набросаны возле газеты. «Я не курю, я читаю новости, товарищ адмирал. В течение времени, что я здесь нахожусь, здесь никого не было. А почему вы не предприняли ничего, чтобы устранить это безобразие?» «Извините, товарищ контр-адмирал, но я пока к этому заведению не имею никакого отношения. Прибыл сюда по предписанию около часа назад». Дмитрий расстегнул шинель, залез во внутренний карман так, чтобы были видны ордена. Достал предписание, застегнул шинель и подал бумагу адмиралу. Тот мельком взглянул на бумагу и вернул ее Диме. «Мне неизвестно, зачем вы сюда направлены. Зайдите к начальнику штаба. У него совещание». Оно закончилось. Адмирал громко хлопнул дверью. «Хорошенькое начало», — подумал Дмитрий. Курить расхотелось совершенно. Обойдя штаб, вновь был вынужден предъявить предписание часовому. Ну и порядки. На всякий случай, вначале прошел в строевой отдел, но там по-прежнему никого. Прошел до дверей штаба и вошел в приемную. За столом сидел молоденький лейтенант и что-то писал. Голову новошедшего полковника он даже не поднял. Дмитрий постоял минуту, ноль внимания. на Надштаба у себя... Капитан первого ранга Зазуля выехал на завод. Вы по какому делу? Встать, смирно. В комнату вошел старший по званию. Вы для чего погоны надели?» Лейтенант поправлял сильно мятую форму, стараясь привести себя в божеский вид. «Товарищ полковник, лейтенант Никифоров, начальник штаба, убыл на Красную Кузницу полтора часа назад. У него же было совещание. Его проводил командующий флотилией контр-адмирал Кучеров. «Вольно, садитесь. Мое предписание». Я только с поезда, где можно остановиться? В двух кварталах отсюда, на Розелевсембург, флотский экипаж, товарищ полковник. Когда обещал быть на штаба? Обычного в это время уже возвращается с проверки. Подождите. Вот место для шинели, у нас жарко. Дмитрий снял шинель и перевесил маузер. Сел, у лейтенанта отпала челюсть. Чаю не хотите, товарищ полковник? Нет, спасибо. Минут через 20 прошедших в звенящей тишине, слышно было, как скрипит ручка у адъютанта, Вошел, стряхивая остатки капели Смицы, плотный капитан первого ранга. «Нюкифоров, чаю!» «Есть! Вас ожидают, товарищ Капрас!» «А, полковник Матвеев! Прошу, проходите! Два чая!» Дмитрий передал бумаги и представился. «Полковник Матвеев Дмитрий Васильевич. Прибыл согласно предписанию. Капрас Зазуля, Федор Владимирович, начальник штаба флотилии». «И куда меня, Федор Владимирович? флотилия это тыловая, а я начальник разведки Дунайской военной флотилии». Не совсем понимаю, зачем меня сюда направили. А вас не к нам. Но меня обязали вас встретить, обеспечить транспортом и охраной и обеспечить отправку по месту назначения. Приказали передать какие-то бумаги, но они находятся в особом отделе флотилии. Вот только не сообщили, когда вы прибудете, Дмитрий Васильевич. Так что пройдемте к Назарову. Опять особой важности по прочтению уничтожить в присутствии. И мощная бумажка, предписывающая всем оказывать безмерную поддержку. Причем инструкции практически пустые. Указан только город Полярный, штаб Северного флота. Ситуация начинала сильно не нравиться Дмитрию. Было непонятно, почему такая секретность. Дмитрий показал приказ о поддержке Зазули. «Да мне уже все, извините, всю пляж проели. Мне надо бы переодеться. Судя по всему, светить свой приезд сюда не стоит. Вы говорили, что будет охранение и авиатранспорт. Машина здесь. Аэродром в Талагах. По дороге заедете на склад». Там вооружение есть, требуется снайперская винтовка и автомат, остальное у меня с собой. Вот здесь вот можете переодеться. Через несколько минут упакованный Дима сел в раздолбанную эмку заехал на склад арт-вооружений, долго и придирчиво выбирал и пристреливал винтовку, чертыхаясь на каждом шагу, поскольку вместо привычной АВС пришлось брать токаревку, потому как времени и возможности съездить в штаб Дунайской флотилии за своей ему не дали. Нашел ппд Получил патроны, гранаты. Вечером с пятью бойцами из местной бригады морской пехоты вылетел в бухту Грязную. Хорошо, что на аэродроме покормили. Оказалось, что он напрасно терял время. На аэродроме в Грязной его ждал Кеша Андрушка с четырьмя бойцами первой роты. «Товарищ командир, ну совсем вы своего старшину не цените. Вот ваша красавица, в целости и сохранности. И все, что было у вас, уже 25 дней, как здесь. Всех перебросили. Нет, только первую роту». И здесь к те, кто был с вами в Англии, две недели назад пришли на Кумберланди». Через десять минут Додж въехал на небольшой паром, который через несколько минут отвалил от стенки и побежал на север. Солнце непривычно стояло почти на севере. Затем паром чуть довернул, оставив небольшой скалистый остров справа, пробежал чуть вперед и ткнулся носом в небольшой причал на другом берегу залива. «Приехали, губа кислая, а мы в горячем ручье базируемся» но вас приказали сразу в штаб флота доставить», — сказал Андрушка, трогая с места. «Дороги здесь просто сказка. Крымские дороги по сравнению с этими просто хайвей. Здесь же камень на камне сидит и кочкой погоняет, но твердые. Вот и штаб флота. Дырка в скале, закрытая тяжелой броневой дверью. Пост тоже укрыт под скалой. Проверка документов и... Проходите, пожалуйста». Немного сумрачно, но сухое тепло. Как был в Лешаке, так и вошел в приемную. Присаживайтесь, подождите, товарищ полковник. Из кабинета командующего вывалилась целая толпа моряков, недоуменно уставившаяся на зеленое чудо в перьях. Покачав головами, выходят из приемной. Проходите, товарищ полковник. Товарищ вице-адмирал, полковник Матвеев, представляюсь по поводу прибытия в ваше распоряжение. Да, это все придется снять, товарищ полковник. У нас здесь так не ходят. Ни тут, ни на фронте. А у меня предписание. Максимально скрыть ваше присутствие на фронте. Так что первое. Придется присвоить вам корабельное звание. Звания морской пехоты у нас пока не вводились. Так как вы слишком молоды для капитана первого ранга, то ходить вы будете с погонами капитана-лейтенанта, товарищ Капрас. Ну, максимум Кап-3. Такие у нас еще встречаются. Летуны, правда, в основном. Он снял трубку телефона, назвал позывной. «Михаил Иванович, зайди, тут по твою душу». И повесил трубку. «Я, собственно, полковник, не буду заниматься этими проблемами». «Начальник разведки у меня есть, и он меня устраивает. Ты же, как я понимаю, в основном будешь работать в интересах фронта». «Опять начинается», — злобно подумал Матвеев, выслушивая разглагольствование адмирала о том, что сухопутчики ни хрена воевать не умеют, а все шишки сваливаются на его бедную голову. «Мы провели несколько десантов, в основном по деблокаде Мотовского залива, но большого успеха добиться не смогли. Последний десант был полностью провален. Я получил выговор от наркома, А теперь он прислал вот такое вот зеленое чудо, да еще с оговоркой, что это находится на контроле ставкой. Посмотрим, что ты здесь сможешь сделать. Вообще что-то намечается. Сегодня едем встречать нового конфронта. Да-да, заходи, Михаил Иванович. Вот, полковник Матвеев, собственной персоной, знакомьтесь. чего меня с ним знакомить? Я его знаю, и давно. Приветствую, Дмитрий Васильевич. — А вы как здесь, Михаил Иванович? — спросил Дмитрий, пожимая руку контр-адмиралу Федорову штаба Волжской флотилии, через которого года два Азовская и Дунайская флотилия корабли и снабжения получала. Да вот, с марта здесь, вместо контр-адмирала Кучерова, его в Архангельс перевели, а меня с Волги сюда. Так что, Арсений Григорьевич, это вы, знакомьтесь, дважды герой Советского Союза, знаменитый разведчик и десантник Крымского и Третьего Украинского фронта, начальник разведки Дунайской флотилии. Он же Соложонок совсем. Этот Соложонок... Участник всех десантов на юге, и, насколько я понял, имел непосредственное отношение к высадке союзников. Это его люди пришли на Камберленде. Слышали ведь сводку? Он? Точно? Про того писали, что он погиб в Николаеве. Он. И живой, сами видите. Но переодеться Капрас все-таки придется. Михаил Иванович, оформи ему документы на плавсостав. В Архангельске меня заставили переодеться, товарищ вице-адмирал, и снять форму. Теперь она мятая, сказал Дмитрий. Да, махнатку эту сними, как кикимора выглядишь, а ведь флотский офицер, Заслуженный. Дмитрий развязал завязки и снял лиша, оставшись в пятнистом комбинезоне американских рейнджеров. Ну, куда ни шло, поехали. Через семь минут катер в Мурманск. При выходе от командующего, его и Федорова остановил начальник особого отдела. "Товарищ контр-адмирал, фельдсвязь доставила почту на имя какого-то полковника Матвеева. Сказали, что должен уже прибыть моссовой важности с пометкой воздух". «Вот он, вот!» — указал на Дмитрия Адмирал. «Разрешите ваши документы, товарищ полковник. Пройдемте!» В полученном предписании Дмитрию требовалось возвратиться в Талаги и ожидать какой-то борт. Стоило ли тащиться в такую даль из-за этого? В Грязной неожиданно встретился с Батовым. Тот принял Карельский фронт. Павел Иванович не стал слушать рапорт, а облапил его. «А я в газетах читал, что ты погиб, а затем дважды двинул ему по плечу кулаком». За разведку можно быть спокойным. Но я не в должности. Я в распоряжении командующего Северным флотом. Должность еще не получил. И получил предписание вылететь обратно в Архангельск. Разберемся. Разрешите, товарищ генерал-полковник? Начальник особого отдела флота, генерал-майор береговой службы Кириллов Александр Матвеевич. Невольно поморщившись, Батов повернулся к нему. Слушаю. По полковнику Матвееву, товарищ командующий фронтом. У него предписание особой важности, из Ставки. Я же сказал, разберемся. Он у меня с сорок первого года в разведке. Где здесь ВЧ?» Быстрыми шагами он зашагал к КП, весь эскорт потащился за ним по чуть раскисшему снегу. У Дмитрия затеплилась надежда, что на этом его мытарство закончится. Но вышедший из КП Батов показал рукой на свой борт. «Давай быстро, потом поговорим». Взлет, посадка, потом томительное ожидание спецборта. Сел Б-24 с американскими опознавательными знаками. Его начали дозаправлять. В этот момент подошел офицер и представился переводчиком. «Это за нами». Дмитрий покачал головой, закинул рюкзак, чемодан с формой в машину. Американцы что-то говорили, размахивали руками, но один из них сделал рукой приглашающий жест, и Дмитрий с переводчиком вошли в самолет. В центроплане оборудованный салон на восемь кресел. Кресла обтянуты настоящей кожей. Через пятнадцать минут начали запускать двигатели. «Куда летим?» «На месте, вы знаете». «Хороший ответ». «Летим туда, куда надо, товарищ полковник. Меньше знаешь, крепче спишь». Капитан, хотя вряд ли он имел это звание, по-хозяйски открыл дверцы бара, достал оттуда стаканы, несколько бутылок и начал сооружать что-то на двоих. «Прошу». Дмитрий вздохнул и отхлебнул виски с содовой. Допить не успели, пришлось поставить стаканы в специальные держатели потому что начали выруливать. Затем двигатели заревели, и машина пошла на взлет. Появилось солнце, по нему Дима сориентировался, что летят они на север. Капитан сразу после взлета уснул. Через час истребители сопровождения, покачав крыльями, ушли. Высота большая, но в салоне пользоваться маской не требуется. Тепло. Дмитрий тоже уснул. А когда проснулся, то самолет уже заходил на посадку. — И где мы? — В реке Явике, товарищ полковник. Аэродром Кефлавик. Нас должны встретить. Встречала три американца и наш советник посольства. Отвезли в порт эдлида вагюр Там на катере вывезли на рейд и встали к борту линкора «Кинг-Джордж-5». Их провели в каюту, затем капитан куда-то исчез, попросив привести себя в порядок. Отсутствовал минут тридцать. Дмитрий надел парадную форму, прицепил кортик, переданный ему капитаном, по-прежнему не понимая, что происходит. Готовы? спросил появившийся капитан и начал переодеваться в гражданский костюм. «Пойдемте». «Объясни, что происходит». «Вас награждают. Эту награду вручает лично президент Америки. Пойдемте». Они поднялись на палубу и прошли на бак. Там был выстроен почетный караул. С одной стороны стояли англичане, со второй — американцы. Заиграл оркестр. Английский офицер сделал предупреждающий жест Дмитрию, затем показал, что он может идти. Дмитрий прошел вдоль строя под незнакомый марш, Затем развернулся и пошел к первой башне, возле которой сидели Рузвельт и Черчилль. Остановился в двух шагах от них. Смолк оркестр. Рузвельт что-то прочел по бумаге, к нему подошел с обнаженным клинком офицер и передал ему коробочку. Дмитрий сделал два шага вперед, и Рузвельт накинул ему на шею голубую ленту с орденом и передал бумагу какую-то. Он начал говорить. Тут и появился капитан, который перевел слова президента. Тот упомянул их встречу в Ялте и поблагодарил за подготовку и осуществление высадки в Европе. Дмитрий ответил, «Служу Советскому Союзу». На этом официальная часть закончилась. Он отошел от президента, который начал вручать еще награды незнакомым Дмитрию людям. В адмиральском салоне был устроен шведский стол. Рузвельт там задал Дмитрию, в общем, стандартные вопросы по тому, как ему понравились рейнджеры, Англия и тому подобное, и получил на них стандартные и вежливые ответы. Через пару часов после окончания торжеств Капитан засунул его на борт того же самолета, и Дмитрий вылетел обратно в Архангельск. Вся катавасия с секретностью была из-за встречи президента и премьера. Через шесть часов он приземлился в Архангельске, а там его посадили на поезд, который повез его обратно в Мурманск. Никогда ранее он не чувствовал себя так глупо. Но капитан перед вылетом предупредил его, что еще день после прилета он не должен ничего никому говорить, пока не услышит о встрече в верхах по радио. Видимо, поэтому его и засунули на этот 500-веселый поезд, который медленно катился по тундре. Поезд пытались немного побомбить немцы. Два раза объявляли воздушную тревогу, но самих налетов не последовало. Измотанный поездкой прибыл, наконец, в Полярный. Зашел к ночштаба. Все? Насовсем прибыло ли опять предписание? Вроде все. Читай и распишись. В приказе он уже назывался капитаном первого ранга, начальником учебного центра морской пехоты СФ, и по совместительству начальником сухопутной разведки СФ. Расписался? А вот это тебе Батов оставил. А сам он где? В войсках. Обещал быть сегодня и устроить нам баню. Он может. Иди на склад, получи форму и переоденься, а то Григорыч рычит, всю твою мохнатку вспоминает. Да пусть рычит. Кстати, их пошить можно или заказать? И сколько у нас морских пехотинцев? Четыре бригады и 125-й полк. — Около двадцати тысяч человек личного состава. — Вот только хрен ты их заставишь пехотную форму надеть. — Правильно. Ну а такую, как у меня? А где взять? — А вот сейчас надену его, и зайдем к нашим доблестным союзникам. Дмитрий вытащил из внутреннего кармана американский орден. Повозился, отстегивая его от шейной ленты, затем пристроил его на грудь, чуть пониже наших орденов. — Кириллов голову тебе отвернет. На все контакты с союзниками требуется получать разрешение от него исключен от этого только арсений григорьевич я скорее всего тоже не обязан с ним согласовывать эти контакты так как товарищ сталин сам и не сказал что все необходимое для создания полновесной морской пехоты могу заказывать у союзников что это оговорено в дополнительном соглашении с ним чф получил десантные корабли мы чем хуже нет хорошо для первого раза можно и уточнить у него пусть по своим каналам проверит эту информацию все не доставай а то я тебя знаю Как что-то требуется, так всю душу наизнанку вывернешь Иди на вещевой склад, получай обмундирование, кап раз. И командующему представиться не забудь. Он это дело любит. Получишь на орехи. Дмитрий на складе получил только погоны. За остальным пообещал заскочить попозже. Переодеваться из удобной формы рейнджеров ему не улыбалось. Так что Головко может и потерпеть. Вот-вот вернется Батов. И после этого можно будет разобраться с ситуацией и странным назначением. не два, ни полтора. Не начальник разведки и какой-то начальник учебного центра. К командующему он зашел, но после того, как побывал у Кириллова, которому сослался на разговор с штаба «У нас, товарищ Матвеев, есть такая дурацкая бумажка, у которой не стоит срока действия», — улыбаясь, сказал начово. «А нас вот опять тасуют. Мы теперь СМЕРШ. Все вместе, ни хрена никаких новых инструкций, сплошной геморрой, и людей нет. Даже на участке поставить некого. Комендачами пользоваться приходится». Мне бы такую бумажку, чтоб пришел куда, хлоп по столу, и чтоб сегодня было. Так что действуйте, товарищ Капрас. У Головко настроение хуже. Он предчувствует головомойку и знает, что бить его будет тот же Матвеев. Собственно, за организацию последних десантов отвечал он, командующий флотом, а головы полетели начальника штаба флота и командующего фронтом. Он усидел, но положение довольно шаткое. Приезд спеца далеко не случайен. Пока удалось договориться с Кузнецовым, чтобы разделить разведотдел на две части, морскую и сухопутную. Дескать, спецспецифики района не знает, пока войдет в курс дела. На беду, новый командующий фронтом явно благоволит Матвееву. А флот придан фронту. Не наоборот. Прошлого командующего Головко уломал, и довольно быстро. У него не хватало сил, а флот дал фронту значительные силы и средства, в том числе и за счет своих запасов. Новый командующий сразу поехал по частям, и собой никого не взял. Мне достаточно ночь штаба». Так что идет независимая проверка участков обороны. Появившегося у него Матвеева Головко решил использовать как громоотвод. «Однако какой иконостас ты отрастил, Дмитрий Васильевич? А это что такое? Это Богдан Хмельницкий, первой степени за форсирование Днепра. А за этим вот летать пришлось. Этот американский за высадку во Франции. В Москву летал? Нет, в Рекявик». Слышали, что там Черчилль с Рузвельтом встречались? А, вот чего тебя так гоняли туда-сюда. Там тебе Батов пакет оставлял. Передали. Да, направил я лейтенанта Мальцева туда, куда просил командующий. И группу с ним. А что это за должность такая интересная у меня? Вот так вот мне твои задачи осветил Николай Герасимович. Два часа с ним разговаривали по этому поводу. А что за человек Батов? Вы же давно знакомы? «Да, он еще генерал-майором был, командующим 51-й армией. Я с 23 декабря 1941 года при его штабе и работал. До самого Днепра. А потом его на Первый Украинский отправили. А мы, Дунайская флотилия, продолжали десанты готовить на третьем». «Так ты только десантами занимался?» «Почему?» «Вся разведка. Флотилия у нас довольно большая, более 300 вымпелов. Большая часть, конечно, малоразмерные катера и самоходные баржи». Но там тоже своя специфика. Для них Черное море, как океан. А мы их с Волги получали. Через Азов и Черное море перегоняли на Днепр и потом в Дунай. Я, правда, до Дуная не дошел. Меня раньше подстрелили. А потом в Англии был. А там что? Там готовили батальон рейнджеров по программе морской пехоты и батальона специального назначения. Вели разведку мест высадки для первой и третьей армии США и Британской армии. Мои люди первыми высадились во Франции и захватили пляж у Берка. Затем обученный нами батальон захватил сам Берг и три железнодорожных станции возле него, и удерживали плацдарм в течение времени высадки основного десанта. Тяжело прошло? Да нет, практически без потерь. Там весь смысл операции был в том, чтобы заставить союзников высадиться именно там, а не в Африке, как настаивали англичане. Так все-таки что за человек, Батов? Вот укатил в войска, пятый день там, ни слуху, ни духу. Он не любит по штабам сидеть. Шинель или ватник набросит и попередку лазит, если в обороне. Требует, чтобы в обороне солдат был чист, накормлен и ухожен. Вот с этим у нас проблемы. Рыбачий-то блокирован. Летом туда хрен чего доставишь. А 23-й Ур там. прорван народу. Ну да. А тут в горячем ручье бойцов по землянкам ютим. Вот слушай, об этом не надо. У меня офицеры, подводники, не все жилье имеют. Нет леса и строительных материалов. Надо в Англии боксы заказать армейские, там освободились. А что за хрень? Их в Америке делают. Такие полубочки с изоляцией, четыре окна, устанавливаются за полчаса, доставляются морем. И вообще в том лагере готовили командас для высадки в Норвегии. Все их тренажеры и полосы препятствий надо здесь сделать и погонять своих десантников на них. В общем, я выйду на союзную миссию и все закажу. На все 20 тысяч человек, в том числе и десантные пайки. А кто тебе позволит? «Сталин, его приказ я имею». И что приказал Верховный? «Обратить особое внимание на морскую пехоту Северного флота, довести ее боеспособность до уровня спецназа». А почему такое внимание? Он особо не вдавался в объяснение, но сказал, что недоволен пассивностью, плохой подготовкой проведения десантов и вообще был недоволен положением на всем Карельском фронте. Сказал, что ждет таких же решительных и успешных действий, как на юге. «Здесь местность другая» и оборона у противника создана мощная. Вот, наверное, поэтому он и решил попробовать что-то изменить в этом положении. Дверь отворилась, и в кабинет зашел Батов, кинув Фатник Банникову. «Зашей, и чаю сделай!» Вслед за ним вошел генерал-лейтенант Щербаков и генерал-майор Скоробогаткин, командующий иначштаба 14-й армии. «Все в сборе. Что у вас здесь происходит?» «До нового светопреставления собрались в обороне валяться. Солдаты вшивые, ободранные и полуголодные!» «Да хрена они тут у вас навоюют! Особенно погана в 23-м Уре! Там вообще непонятно, как они еще не вымерли! Себе Кабанов хоромы отгрохал! А бойцы на муста до сих пор уже два года в открытых окопчиках сидят!» Разорялся Батов минут 20 на местных. Потом ему на глаза попался Дмитрий, на которого он тоже наехал, что до сих пор не поступили десантные средства, что его люди живут в землянках. А Матвеев ничего не предпринял для того, чтобы нормально обеспечить формирование десантной дивизии. Чем занят? Сегодня прибыл из Архангельска. А почему до сих пор не в батальоне? Людей на первый шлюз отправил? Так точно. Лейтенант Мальцев и пятеро бойцов направлены в распоряжение 7-й армии. А почему так мало? У меня всего одна рота, товарищ генерал-полковник. А финские знают только пятеро, и то плохо. Надо на месте подбирать. Ну ладно, так где десантные средства? «Не могу знать, товарищ генерал. Я еще не был в миссии. Ладно, вместе зайдем. Скоробогаткин. Сколько цемента на складах армии в Мурманске?» «Четыре вагона, товарищ генерал. Больше выбить не удалось. Плохо выбивал. Где план фортификационных работ?» «Такого плана не оказалось. Вот вам и ответ, товарищи генералы и адмиралы, почему люди на мустатунтуре под открытым небом два года живут» потому что он хотел провести эти работы на храпом и овралом. Сдавайте дела. Владимир Иванович, есть кем его заменить? Пожав плечами, тот предложил Герасева. Не знаю такого. Бог с ним. Пусть будет Герасев. На флоте цемент есть? 64 вагона, товарищ командующий. Куркули. Организовать доставку на средний. Как, товарищ генерал? День вот-вот начнется. А зиму что делали? Где инженер армии? В коридоре. Зови. Вошедший представился генерал-майором Лейчиком. «Вот вам задача. Укрыть хода сообщений к хребту мустат -Унтури. Срок до 5 мая. Теперь ты, Дмитрий Васильевич, в кратчайшие сроки организовать постоянно действующее НП на участке от одежа Ерви до побережья. Срок неделя. Когда Павел Иванович сердится, лучше не перечить. Крут». По окончании разноса он спросил Дмитрия. «Ты готов? Идем в миссию. Адмирал, переводчиком обеспечь». «Тогда я с вами», — сказал Головко. Миссия союзников занимает несколько комнат здесь же в штабе флота. Командует там английский контр-адмирал Беван, от американцев полковник Робертсон. Они недоуменно уставились сначала на форму рейджера, а потом на медаль почета. Заговорили по-английски с Димой, и только тогда выяснили, почему у него русские погоны. Дмитрий показал фотоснимки с награждения, где он был снят между Черчиллем и Рузвельтом. Дмитрий поинтересовался, где находятся грузы и корабли, заказанные в то время, когда он находился в Англии. Предъявил подписанное эйзенхауэром и маршалом соглашение. Адмирал вышел в пункт связи, а Робертсон остался. В этот момент Дмитрий и попросил его связаться с Айком и запросить у него десантную форму, 20 тысяч комплектов, рюкзаки, армейские боксы, нейлоновые 16 миллиметровые веревки, каталитические грелки и всякие мелочи согласно прилагаемого списка. «Сроки — Сроки? — спросил Робертсон. — Все, что вы запрашиваете, не находится в списке запрещенных средств и технологий, поэтому нет надобности выходить на командующего американской армией в Европе. Достаточно моей подписи. — Прекрасно. Нам это требуется как можно быстрее, но мы вас в сроках не связываем. Вернувшийся адмирал передал, что техника и корабли сосредоточены в реке Явики и выйдут оттуда вместе с группой адмирала Фрейзера. Тогда я успею догрузить их запрошенными вами снаряжением, тем, что есть в Рейкявике, — сказал Робертсон, после чего они предложили обмыть высшую награду Америки и знакомство с Дмитрием и новым командующим фронтом. Через час командующий убыл на аэродром. Он летел на Карельский участок фронта, а оттуда в Ленинград. Ставка поставила ему задачу — освободить Беломоро-Балтийский водный путь. Перед вылетом он тронул Дмитрия за рукав. «Меня тут чуть не хлопнули возле ОП-5 у муста Тунтури. В ходе сообщения, в двухстах метрах от опорного пункта, займись со своими, век буду благодарен. Давай, Дима». Просьба командира, приказ для подчиненного. Поэтому через неделю, закончив размещение людей на новых наблюдательных пунктах, стали собираться на средний. В первую очередь, патроны. Лучшие в мире целевые патроны производит небольшая фабрика «Ли Метфорд». В условиях ленд Там стали производить И-762 на 54Р, которые поставлялись из Англии. Целевые патроны имели темную окрашенную гильзу зеленого цвета и блокированную неокрашенную пулю с серебристым носиком. Удобно использовать при стрельбе из автоматической и полуавтоматической винтовок, так как вылетающие русские латунные гильзы блестят на солнце и демаскируют снайпера. Серебряный носок был любимым и уважаемым патроном для всех снайперов. Очень хорошо отвешен заряд, выстрел резкий, сухой и совершенно одинаковый. Шесть пар снайперов готовилось к выходу. Каждой паре придавалась пара пулеметчиков, которые будут их прикрывать. В условиях почти начавшегося полярного дня это было необходимо предусмотреть. Кроме того, на средней собиралась 120 миллиметровая минометная батарея. По информации из 23-го Ура, минометов такого калибра у них не было. Пришлось грузить и боезапас. Головко, который имел хорошую привычку провожать лично на ответственные задания кораблей, лодки и десанты, пришел к пирсу в момент погрузки группы на американские катера «Хиггинс». Но в этот раз он вмешался в ход операции, увидев Дмитрия среди группы разведчиков, поинтересовался маршрутом и изменил его, запретив прорываться в Озерко. «Следовать вокруг рыбачьего в большую волоконную, высадишь их в пуманках», — приказал он Каплею Шабалину. Накат, шедшись с запада, превратил переход в сплошные мучения. Вдоволь купавшись катера подошли к небольшому пирсу. Там разведчики и высадились. И почти три часа добирались до КП 63-й бригады, который располагался на вершине горы в высоте 342,0. Здесь, чуть за вершиной, расположили 120-мм минометы. Полковник Крылов был недоволен присутствием разведчиков. Днем здесь никто не воюет, ни егеря 139-го полка, ни наши. Восемь ходов сообщения, ведущих к нашим опорным пунктам, просматриваются противником с высот Большого мустатунтури И он не мог даже предположить, что Батов пойдет на ОП-5. Стрелял Ганс, его позиция на высоте 122. Чуть левее вершины есть ДОТ. Видите, разрушить его у меня нет средств. Так и сидим. Но он парень спокойный, пожрать любит. Пока он обедает, можно успеть добежать до пятерки. На картах у Крылова почти ничего нет. Помечены доты и приблизительные сектора обстрела. Позиций минометчиков нет. Данные аэрофотосъемки сюда не поступают. Бойцы Дмитрия начали подкрашивать лешаки, подбирая цвет в тон местности, на которой придется работать. Аккуратно ведут наблюдение, намечая интересные места и прикидывая маршрут движения. Выдвигаться решили слева, там небольшие заросли полярной березы. Лес по-здешнему. Через пять часов медленного переползания вся группа оказалась под вершиной высоты 135,0. Противник их не обнаружил. Там перекусили. Дмитрий попросил у Крылова нанести артиллерийский удар по немцам у тикярви дабы дать возможность минометной батарее пристреляться. Пристроившись в разломе, он откорректировал пристрелку. Фоничев в комбат пристрелялся и дал отбой. Бойцы по одному уходили на позиции. Сам Дмитрий остался на месте. Дистанция позволяла успешно вести наблюдение и корректировать движение остальных. Первым до ОП-5 добрался Дорофеев со своей группой. Настала очередь Димы выдвигаться вперед. До опорного пункта 1800 метров. Это расстояние группа преодолела за полтора часа. Здесь оборону держала рота капитана Жариного из третьего батальона 63-й бригады. Бойцы с интересом осматривали снаряжение разведчиков. Дмитрий прошел по окопу в землянку командира. «Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга. Мне полковник Крылов сообщил о вашей задаче. Вообще первый раз вижу, чтобы долину смерти днем кто-то пересек без стрельбы. Обычно немцы сразу начинают минометный обстрел, а тут не заметили. Так вам ганс нужен? Да, желательно. Да и вообще порядок навести не мешало бы. Вот труба. Знакомьтесь с местом». Снайперы расползлись по траншеи вправо-влево в поисках удачных мест для маскировки. Через некоторое время доложили о готовности. Стояла тишина. Иногда несильный порыв ветра доносил звук играющей губной гармошки у немцев. Дмитрий определил направление. «Да, где-то там Ганс и сидит. Он вообще-то не злобный. У соседей снайпер злее. И до него доберемся. Кончилась наша спокойная жизнь. А кто вы и откуда?» «Начальник сухопутной разведки фронта». «Ого! И все по передку и на брюхе! чудные дела твои, господи! Давеча дней восемь назад здесь конфронта был, теперь вы! Не выбить тут немца! Зарылся по самое не хочу, и боеприпасов у него немерено! А тут вот, это на весь день!» «Начали закрывать ход сообщений, скоро начнете вовремя меняться!» «Да ну, не верю! Но сам внимательно следил за приготовлениями Дмитрия!» который занавесил амбразуру, разрезанной на лоскуты тряпкой из шинельного сукна. Положил в разрез винтовку, достал из кармана на груди теплый магазин, защелкал прицелом, выставляя замеренную стереотрубой дальность. «Винтовочка у вас редкая». «Помолчи. Ниже два, возле блиндажа 4 есть амбразура. Похоже, дот». «Не видел. Зафиксировал». Где-то справа прозвучал выстрел. Спустя несколько секунд ударил немецкий пулемет, который тут же захлебнулся. На этот раз ожила обнаруженная амбразура, тяжелый пулемет. Симоновка привычно толкнула Дмитрия прикладом. «Минное поле впереди есть?» «Не было», — поежившись, ответил Ротный. «В атаку ему сильно не хотелось». Все стихло. Немцы не стали обострять обстановку. Теперь важно обнаружить их снайперов. «Есть! Засек! Дот-6! Перископ! Пятый!» Доложился Васечкин из пятой группы по Мотороле ССР-536. «В шестом четыре амбразуры», — сказал Ротный. Дмитрий передал его слова. «Нам бы такую. Будут, будут». Ротный опять попытался о чем-то поболтать, но Дмитрий его остановил. У немцев появилась каска-обманка. Проявляют нетерпение. «Монок, справа от 93,0». В ответ послышались щелчки. Слева грохнула винтовка Васечкина и немецкая оборона ожила. Ударили все. Дмитрий показал большой палец капитану и начал корректировать огонь минометчиков, засекая и отмечая на карте немецкие минометные позиции. Все просто, как учебники. Позиция минометчиков за каждым дотом. Спустя семь минут немцы на безымянной замолчали. «Вперед!» — скомандовал Дмитрий. «Одним взводом мы прикроем». Бойцы взвода редкой цепочкой быстро побежали вперед, прикрываясь справа небольшой грядой. Безымянная молчала. Справа от нее появилась цепочка егерей, на которую перенес огонь минометов Дмитрий. Он связался с Крыловым. Подавили немцев на Безымянной, веду ее атаку. Справа противник пытается перебросить группу пехоты. Есть шанс, что прорветесь. Метров сто пятьдесят осталось. Там есть огнемет стационарный. Пока не работает, на прицеле. У меня две сорокопятки есть. Подал голос ротный, схватил трубку и стал срывающимся голосом подавать команды. За захват высоты можно было схлопотать Орден и две недели в Мурманске. Несколько выстрелов прозвучало от Безымянной. В ответ резко хлопали снайперские винтовки. Затем послышался автоматный бой у вершины Безымянной. Два года назад 135-й стрелковый полк потерял Безымянную и высоту 109,0. За ними дорога. Практически все снабжение немцев идет по ней. Зазвонил телефон ротного «Ведут бой на вершине. Понял». Он надел мичманку, проверил пистолет, взял автомат ППШ, засунул за ремень две противотанковые гранаты. «Ну, бывайте, товарищ Капрас, рота, перебежками, вперед! Занять высоту безымянную!» А по ходам сообщения бежали бойцы 63-й бригады. Вторая рота сменила роту Жариного на безымянной Под охраной снайперов и пулеметчиков саперы долбят ход сообщения. Через час в окоп свалился сам Жаринов. Он тяжело дышал запыхался от подъема на горку. «Во, блин!» — умаялся. «Здорово у них там все сделано! Кафель!» Он кинулся докладывать, что его сменили. «Шесть-шесть огурцов захватили, товарищ полковник. Два четырех амбразурных. Да, переделывают, закрепляются. Ждут. Конечно, поддержу. Нам бы грибочков и шесть палочек. Да-да, шесть всего. Здесь. Даю. Вас, товарищ Капрас». Приказано вам передать приказ командующего об отходе вашей группы, пока противник молчит. Сам звонил. Отходите ко мне. Я здесь свой пост оставлю, и на безымянной тоже. Вас понял. Дайте жареного». Дмитрий вернул трубку капитану. Тот покивал, расцвел. Положил трубку и веселым голосом приказал свертывать манатки. «Через час меняемся. Все, всем в баню». На спуске он старался идти рядом с Дмитрием время от времени, поддергивая сваливавшийся автомат. На ходу рассказывал, что вытянул несчастливую спичку две недели назад и готовился сидеть весь полярный день на ОП-5, так как без потерь смену не произвести. А тут такая удача. Всего потерь в роте 14 человек, из них 6 сегодня. Считаю, что до осени все доживут. самый из 135-го полка, сначала войны здесь, в 41-м был сержантом. На месте, где обстреляли командующего, Работают саперы, отсекая ход сообщений бетонными перекрытиями. Строят по-немецки, со скользящей опалубкой. Безымянная всем мешало Жаль, что языков не захватили. Похоже, что у немцев был какой-то банный день или что-то в этом роде, потому что народа на безымянной не было. Плюс одна из наших мин подорвала боезапас к немецким минометам и оборвала канатную дорогу, по которой снабжалась высота. В общем, немцы пока отошли» но чувствуется, что бои за эту высоту предстоят серьезные. Дмитрий рекомендовал Крылову забрать трос у немцев и соорудить такую подвесную дорогу на высоту, где находится ОП-5, чтобы снабжать безымянную боеприпасами постоянно. — Сделаем. Слышал, Бизонсон? Городи канатку. — Так, Дмитрий Васильевич, к столу. Умаялись, небось. Вот чем богаты. — И ты, Трофимыч, прими чарку и мыться. Посидеть долго не дали немцы, которые начали обстрел высоты безымянной, и за короткую трехчасовую ночь предприняли две довольно мощные атаки. Дмитрий Васильевич, оставьте батарею здесь, без нее как без рук. Оставлю на неделю, но подгоняйте своих людей учиться. В течение недели поставим вам 24 таких в каждый батальон. Морская пехота флота начала перевооружение и переучивание. Здесь останутся еще шесть человек, которым надо помочь соорудить учебную десантно-штурмовую площадку. Старшим у них лейтенант Голованов. «Разведчик он опытнейший. Четыре крупных десанта за спиной. Из сержантов кадровый. Ну все. Сообщите об этом соседям. Пусть тоже подтягиваются и помогают. Через восемь дней подойдет техника. Начнем учиться». «Вас проводить?» «Нет, спасибо. Сами доберемся». Днем прибыли в Полярный. Дмитрий проводил группу до распоряжения, расписался в журнале боевых действий, а сам поехал в штаб флота. головко отсутствовал. Уехал в штаб армии в Мурманск, доложился штаба Поставленную задачу выполнили, отбита высота безымянная. Да-да, я уже нанес на карты изменения. Есть странности в организации обороны у немцев. Во-первых, на самих опорных пунктах народу у них немного. Группа и минометчики в течение семи минут смогли продавить огонь. Подкрепление снизу подняться не успело, а справа было рассеяно и уничтожено огнем минометов и снайперов. То есть, Михаил Иванович, проблема в тех канатных дорогах, которые наделали немцы. Скорее всего, это бугельные подъемники. Что за хрень? Приспособление для подъема лыжников на вершину горы. Ну да, все верно. Они же австрийцы. А там горные лыжи — национальный вид спорта. Вот они здесь горнолыжный курорт и построили. Смотрите. Дмитрий схватил аэрофотоснимки позиций. Вот эти канатки. И ведут они на самые вершины. У солдата крюк, бугель по-немецки. Он цепляется за трос, и лебедка поднимает его за пару минут до вершины, а зимой на лыжах. В конце стоит отбойник, он сбрасывает крюк с троса. И все. 5-7 минут, и опорный пункт полон противником. А живут они под горой, где наши пушки их не достают вообще. У них настильная траектория. А сами немцы используют 105 210 миллиметровые гаубицы и простреливают нашу оборону вдоль и поперек. Вот и нам надо на средней гаубицы перебросить. Хотя бы 122 или 152 миллиметровые и 120 миллиметровых минометов по штатной численности. Минометы вчера пришли, 324 штуки, модернизированные. 180 штук, 82 миллиметровые и 144 120 миллиметровые К каждому по два доджа. Эти еще не пришли, будут через несколько дней. Разгружаем. Так, что получается? Одна минометная бригада и четыре минометных полка, по одному в каждую бригаду. Отлично. А гаубицы? Надо в армию обращаться. У нас есть только четыре штуки, еще с Первой мировой. Они, конечно, живые. Мы их использовали у заплицы в 41-м, потом в тыл отвели. Но они тяжелые, их не выгрузить и не затащить на сопки. Взяв из справочника дальности, прикинули на карте и похоронили эту идею до появления командующего фронтом. Федоров позвонил в 12-ю особую бригаду и приказал прибыть для получения матчасти. Вместе с минометчиками в Мурманск прибыл командир 12-й бригады, генерал-майор Рассохин. Его бригада стояла во второй линии обороны у западной лицы и медленно пополнялась после очень неудачного десанта у Титовки в прошлом году. Михаил Иванович представил Дмитрия по дороге к площадке выгрузки техники. «Василий Васильевич, генерал протянул руку первым». Он был старше Дмитрия и по возрасту, и по званию. Открытое кругловатое лицо, волосы зачесаны назад по довоенной моде, открывая высокий лоб. Во время рекогностировки на левом фланге участка Дмитрий так и не сумел с ним встретиться. «А вы и есть неуловимая фронтовая разведка, которая неуловима потому, что никому нафиг не нужна?» «Дмитрий Васильевич, нет, я не фронтовая. Я флотская разведка и начальник Центра подготовки морской пехоты Северного флота». Должности какие-то несерьезные. Не я их выдумал, тем не менее. Ваша бригада первой начинает переформирование. Через пять дней вас на позициях сменит 186-я дивизия 14-й армии. Она сейчас базируется в Минькино. Вышлите туда квартирьеров, пусть решат вопрос с помещением. Там сейчас находится командир отдельного разведбата Сагалаев. На него возложено переучивание вашей бригады. По окончании переучивания смените 254-ю в 23-м уре. Днем — это сумасшествие. Днем — и это приказ. Я этого так не оставлю. Потери будут немеренные. Посмотрим, но вряд ли. В первую очередь всех переодеть. Не будут мои переодеваться. Все, сразу на ветошь изведут. Пробовали уже. Во флотской форме теплее. Она шерстяная. Думаете, от хорошей жизни бегаем во флотской, и нам жизнь дорога Значит, с вас и начнем. «Андрушко?» «Я, товарищ капитан первого ранга. Надо, чтобы генерал-майор Рассохин показал личный пример своей бригаде, как должен выглядеть настоящий морской пехотинец. Привези все». «Товарищ генерал-майор, размер обуви подскажите, или, если хотите, проедем со мной». «Нет уж, вези сюда, мичман. Сорок первый. Не забудешь, год начала войны». Помолчав, добавил. «Странный вы, вроде молодой, а говорите так, что и не поспоришь. Кто вы?» Бывший начальник разведки Дунайской военной флотилии. Бывший начальник Центра подготовки рейнджеров американской армии. Все, пришли. Дмитрий показал открывшуюся картину. Доджи и прицепленные к ним минометы. Вот эти вот, ваши. 44 миномета и 88 автомашин к ним. И 5 студебекеров во автороту под перевозку боеприпасов к ним. Красота! Это ж подвижность какая! Вот документы. Получайте, Василий Васильевич штаба флота передал ему бумаги. Рассохин высвистал своих, у которых уже глаза разбежались при виде массы новой техники. Но пошуметь им не дали. Быстро провели строем к машинам водителей. Заводи, поехали. Над площадкой натянута маскировочная сеть. Все прошло быстро и организовано. Дмитрий пригласил генералов в штаб флота. Дескать, надо согласовать детали переучивания. Нехотя, тому пришлось ответить «Есть». Достав из машины «Оки-Токи», Дмитрий передал Андрушка все доставить в разведотдел. Доехали до Ваенги. Там на пароме перебрались на западный берег. Рассохин уставился на иконостас Димы. «Теперь более-менее понятно», — сказал он. «А ты, Василий Васильевич, думал, что он казачок засланный, не иначе?» — расхохотался Федоров. «Вот новое штатное расписание бригады. Утверждено ставкой, как видишь. А что и как, тебе и твоим бойцам его бойцы покажут». — В Минькино развернут батальонный учебный центр, а в горячем ключе — ротный для разведрот батальонов. Так что поступаешь в его полное распоряжение. И учиться, учиться и еще раз учиться, как говаривал Ильич. Раздался стук в дверь. Андрушка и два бойца принесли комплекты формы для генерала с уже притороченными погонами. Где достали только? — А я думал, что это только у вас такая форма. Он с удовольствием крутил ее в руках. — Нет, все будут одеты в такую. Здесь две куртки, два комбинезона, теплое и холодное белье, прыжковые ботинки, три маск комбинезона, складная лопатка, новые фляги с котелком и крышкой, десантный рюкзак, специальный жилет для боезапаса с надувным воротником для дезонтирования с воды, чтобы не тонуть, страховочные ремни, ножи, несколько карабинов для буксировки и подъема грузов. В общем, все необходимое. Ну как? Наденут такую? И вот с таким беретом. Гм. «А где я могу это сделать? Так, чтобы действительно быть первым в бригаде и походить на морпеха?» «Вон в той комнате, товарищ генерал!» А в кольскую губу входила эскадра Фрейзера во главе с линкором «Кинг Джордж V». В ее составе было три судна-дока и пять скоростных транспортов. Услышав по телефону от дежурного про входящую колонну кораблей, все высыпали из штаба. Увидев уже знакомое очертания Эшлендов и какого-то нового корабля, Дима удовлетворенно потер руки. Немного странно, что их больше, чем планировалось. Все выяснилось чуть позже. На флоте остаются только два корабля. Остальные были использованы для переброски десантных средств. Катеров LST, LCM, LCU, нескольких средних десантных кораблей LCM, большого количества плавающих гусеничных транспортеров LVT, бронетранспортеров M3 и плавающих автомобилей GUKW 353. Транспорты перебросили через океан боксы для тысяч человек, обмундирование, снаряжение для десантников, большое количество флотских и десантных сухих пайков, тысячу радиостанций, много телефонных станций и большое количество провода. Транспорты прошли в Мурманск под разгрузку, а корабли встали на рейде Ваенги. Опять пришлось участвовать в торжествах по поводу удачного окончания похода эскадры. Американцы и британцы все его знали. Оказывается, его сделали популярным в западных странах. Но дела есть дела, поэтому он с головой ушел в начавшуюся передислокацию 12-й особой бригады морской пехоты, приемку кораблей от союзников, погрузился в кучу бумаг, сопровождающие эти действия, не забывая посещать полигоны в Горячем Ключе и в Минькино. Затем приступил к подготовке рейда по тылам противника в районе реки Лебяжки. Наблюдение за немцами 6-й горной дивизии, оборонявшейся в районе Заплицы, севернее озера дикое выявило значительные разрывы в обороне противника. Немцы надеялись на свою мобильность и значительные силы, расположенные в районе реки Титовка, плюс весьма хорошую воздушную разведку, которая велась регулярно и качественно. Приехавший Батов немедленно спросил у Дмитрия, что сделано. Дима рассказал. Павел Иванович уселся перед картой с последней обстановкой, и изобразил Чапаева из известного фильма. Что предлагаешь, Дмитрий Васильевич? На этих участках оборону держат две разных дивизии. Есть подозрение, что три. Еще и 210-я пехотная. То есть на участке Пет-Сама-Титовка-Заплица сосредоточен 19-й армейский корпус 20-й горной армии в составе трех дивизий, второй шестой горных и 210-й пехотной дивизий. Командует корпусом генерал-лейтенант Георг ритер фон Хенгель, бывший командир второй горной дивизии уже несколько дней как командует а до него кто был шернер цепной пес гитлера генерал лейтенант уехал на украину в сороковой корпус командовать обороной винницы были пышные проводы в пецсома хрен с ним показывая что есть вот так вот пал иваныч показал карту с нанесенными отметками то есть все сосредоточены у моста через титовку да у титовки тебе это что нибудь напоминает «Конечно, товарищ генерал. Днепр и Донбасс. Ты меня понял?» «Конечно. Но есть нюансы, товарищ командующий. Надо надавить на среднем. Для этого требуются 152-х или 122 миллиметровые гаубицы. А их на флоте нет. Для чего?» «Дмитрий объяснил. А корректировку кто обеспечит? Позиции закрытые. Я тут предположил, что есть возможность высадить две группы справа и слева от высоты 109,0 с минометами». С дуба рухнул, что ли. Справа сплошная скала. От самого обреза. Да есть у меня один лейтенант. Обалаков его фамилия. Он справа уже в шести местах закрепил блоки для верхней страховки и перила провесил. Альпинист он, мастер спорта. Опять ты со своими фокусами, как в Крыму. Что делать, Пал Иванович? Не добраться мне пока вот до этого мостика. Он ткнул пальцем в мост у Киркинесса. Подождите немного, доберусь. Жаль, ночь кончилась. А назад как? Тем же путем. Американцы веревки привезли хорошие и очень прочные. а балаков наделал разных приспособ, чтобы быстро подниматься и спускаться. Тренируем людей. По готовности батарей на среднем проведем операцию. Сколько требуется орудий? 3-4 батареи, чтобы была достаточная плотность огня. Задача — захватить яйцо и высоту 109,0. Переместить туда 120-ки и перекрыть немцам снабжение боеприпасами и продовольствием. Ну или значительно затруднить его. Плюс нанести максимальные потери 139-му и 633-му полкам. Особое внимание уделить домикам с лебедками под позициями. Есть предположение, что с помощью этих лебедок снабжается вся позиция. Неплохо было бы найти их электростанцию и уничтожить ее, но место ее дислокации пока не установлено. А почему ты считаешь, что это возможно сделать? потому что, по данным наблюдений, немцы считают это направление не танкоопасным. Но позиции на ИЦ и на 109-й вполне могут быть уничтожены тяжелыми огнеметными танками. Артиллерийских дотов на левом фланге у немцев нет. Наиболее плотно они стоят правее. Там есть два артиллерийских дота. Левый фланг охраняет батарея на могильном, а это далековато, товарищ командующий. Операцию утвердили. Задействовали два катера ЛСТ-МК-4 и три средних десантных корабля ЛСМ. На катера погрузили 9 КБ-8, а на ЛСМ-ке две батареи минометной бригады. Прорываться в Озерко было бессмысленно. Там танки пройти через перевал не могли. Поэтому высаживались в пуманках. Затем довольно долго поднимались на плато. Почти полдня добирались до КП Кабанова на горе Сюит-Веста-Пахта. Отсюда путь вниз, который предварительно освободили от всех, так как не разъехаться в некоторых местах. до Доброда дошли довольно быстро. После него в трех километрах крутейший спуск с поворотом налево в самом конце. Один танк потеряли там. Сгорели фрикционы на спуске. С огромным трудом оттащили его в сторону. Начали ремонт. Остальные спустились ниже и замаскировались в четырех километрах от линии обороны, ожидая минометчиков, которые на руках тащили все. Кабанов выделил несколько машин и батальон солдат для переноски боезапаса. Немцы забеспокоились, но на полуострове было три трактора и несколько тягачей-комсомонец, доставленных туда еще до войны. Люфтваффе произвели воздушную разведку. Был бой над полуостровом. Рама ушла. Один немецкий и два наших истребителя были подбиты. Прошло два дня. На полуостров прибыли 122-мм гаубицы М-30 которые втащили на руках на сюит Веста Пахта в 8 километрах от линии фронта. Ход сообщения уже перекрыт. На КП у Крылова сам Батов. Снайпера вышли на позицию, а самолеты отбомбились по берегу кутовой губы английскими дымовыми бомбами. Набросали их много. Наблюдатели опорных пунктов 4 и 5 начали вести корректировку огня гаубиц, а вперед по одному двигались танки, которые спустились в Гольцово озеро, и начали атаку высоты 109-0. У первого танка слетела гусеница, но он смог сползти с дороги в кювет и бил из пушки по дотам. Второй продвинулся дальше, смял проволочные заграждения у дотов, открыв дорогу пехоте. Под ним часто рвались противопехотки. Наконец он сблизился с дотом и выплюнул туда тяжелую смесь. Четыре ближайших дота мгновенно замолчало, и Батов дал сигнал в атаку. Над верхними дотами грохотали взрывы, а танки развернулись и поползли к высоте Яйцо, выжигая еще пять дотов. Поднялась пехота, которая захватила Яйцо, и начала зачистку левого склона высоты, где было еще несколько позиций немцев. Бой за 109,0 длился почти два часа. Немцы упорно сопротивлялись. Наконец, над высотой кто-то поднял военно-морской флаг. Захватив 109-ю, сразу расположили там артиллерийских наблюдателей, и перенесли огонь на нижние казармы немцев, которые были как на ладони. По высоте продолжали стрелять немцы с трех сторон. Рыбачий подключился к контрбатарейной борьбе, давая возможность гаубичникам вдоволь поработать. На этот раз захватить немцев врасплох не удалось. Гарнизоны в дотах были полными. Батов довольно потирал руки. Конечно, еще предстояло спуститься вниз, еще справа полно немцев. Но теперь есть возможность перебрасывать прямо на среднюю и в кутовую губу все, что необходимо, а горизонтальная выгрузка дает возможность перебрасывать все без учета веса. У остров стал вопрос о батареях у Могильного и в Титовке. Но не только мы, но и немцы поняли, что баланс сил качнулся в другую сторону. Самой большой неожиданностью стал отход немцев, которые они начали спустя два часа после захвата 109-й. Они оставили прикрытие и начали отходить мелкими группами, с высот перед мустат ун к высоте 449,2, где, по нашим данным, находился НП 210-й пехотной дивизии. В дотах осталось минимальное количество людей. По всей видимости, там был ограничен запас продовольствия, так как больших запасов в захваченных дотах не было. Видимо, поэтому фон Хенгель начал отводить лишние войска, оставив только прикрытие. Таким образом, он решил продержаться полярный день. Этим обстоятельствам воспользовались танкисты, которые прошли на правый фланг и выжгли еще один ДОТ, уже на берегу Малой Волоковой. Они воспользовались отливом, сблизились с ДОТом и обработали его КС. Пройти дальше у них не получилось, не разворачиваясь, отошли назад. Ни немцы, ни наши больше ДОТом не интересовались. В прилив он был недоступен с нашей стороны, а в отлив танки свободно до него дотягивались. Было много желающих продолжить атаку, но слово осталось забатовым. На полуострове сейчас нет достаточного количества боеприпасов, чтобы продолжать гнать немцев. Займитесь выбиванием оставшихся в дотах. Максимально использовать гаубицы, минометы и снайперов. И займитесь дорогами, товарищ Кабанов. Матвеев, когда 12-е закончит перевооружение? Проблема наметилась, товарищ командующий. Корабли-доки требуют освоения, а документация только на английском. А там такое количество балластных систем и насосов, что те, кого направили на них, не справляются. Я спрашивал у Головко, может ли он дать сюда подводников, но он ответил отказом. Думаю, что надо просить людей на КБФ, там подводники простаивают. Ладно, не здесь, в полярном решим. Опять расходимся с флотом в направлениях. Пока задачу блокады ПЕТ само с них не снимают а фронт объявить ее не может. Вот и получается «Лебедь», «Рак» и «Щука». Полярном Батов нацелил разведку на окончательное снятие блокады Мотовской губы. «Данных маловато, товарищ генерал. Нет свежих данных от авиаразведки. Отсутствуют данные по выгрузке в Петсама и Киркинессе. У меня в руках только своя рота, которую еще и раздергали на переподготовку бригад. Короче говоря, у меня 12 человек свободных и все дальники. Гробить их на оперативно-тактических задачах — грех. И почему это так?» «Я по должности начальник сухопутной разведки. Организационно. Флот не выделил мне ни одного человека. Мы как бы отдельное подразделение разведотдела флота, которым командует капитан второго ранга Визгин. Он занимается военно-морской составляющей. Ему подчиняются 118-й отдельный разведывательный авиаполк и 181-й отдельный разведдиверсионный отряд флота. Данные истекаются туда. Я вижу только то, что получает начштаба флота». «Доступа ко всей информации не имею. Доступа к планированию тоже. В момент моего назначения мне было сказано, что начальник разведки на флоте есть, и командование он устраивает. Поэтому используем ротную систему связи, силы и средства роты. При этом 80% личного состава находятся на организованных по вашему приказанию НП на двух учебных площадках и в командировке в седьмую армию». «А где Визгин? И почему я его никогда не видел?» — спросил Батов Головко. Он на задании, готовит 181-й отряд к дальнему рейду по заданию наркома, находится в Гранитном и готовит группу, которая поможет найти место в стоянке немецких кораблей Открытого моря. Сам, лично. Он имеет необходимую квалификацию. Давно занимается этим? С февраля 181-й отряд понес очень серьезные потери, товарищ генерал. Собственно говоря, их осталось 8 человек, шестеро из которых были тяжело ранены. Сейчас в отряде 12 человек, четверо владеют норвежским. Визгин докладывает, что подобрал еще 12 человек. Место в Гранитном сильно напоминает место будущей высадки, поэтому занятия проводятся там. То есть, Арсений Григорьевич, после потери отряда вы работаете без разведки и без начальника разведотдела? Начальник отдела у меня есть, и он работает. Вопрос согласован с наркомом ВМФ. Меня и его очень просил адмирал Фрейзер найти терпец Даже выделил три высотных скоростных разведчика. С людьми? Нет, люди сейчас переучиваются. На лице Головко играли желваки «Разрешите, товарищ генерал?» Подал голос Дмитрий. «Говори. Фрейзер сегодня отходит. Надо бы попрощаться с ним и увязать поиск терпица с батареей на могильном. Это как? Я не думаю, что пара залпов полным бортом по батарее главным кораблем Кинга будет лишней». «И так уж раздорит его королевское величество!» — улыбнулся Дима. Вчетвером они прошли к союзникам. Оттуда связались с адмиралом Фрейзером. Тот вначале возразил, ссылаясь на необходимость соблюдать секретность выхода в море. Но Дмитрий сообщил ему, что выход кораблей все равно будет обнаружен противником именно с наблюдательного пункта этой батареи. Ночью, да достаточно погасить огни, и проход будет незаметным, а днем... После этого Фрейзер сказал, что через полчаса в штабе будет его флаг-артиллерист, с которым можно согласовать все. Отзвонились кабанову и направили группу корректировщиков на противоположный берег на гору Мотка. С поста на мысе Шарапова ушла в горы вторая группа корректировщиков. Через четыре часа англичане сняли с сикарей и медленно пошли на выход из Кольского залива. У сеть на Волока конвой пошел вправо к Кильдину. От него отделилась два линкора и шесть эсминцев. На траверзе и выяноволока выполнили красивый разворот на север, следуя самым малым ходам. Прожгли стволы, одновременно дав два пристрелочных, взяв филку немецкую батарею. Затем последовал один залп всем бортом «Дюк оф Йорк», который шел головным под адмиральским флагом. Затем в ту же точку пришел «Кинг Джордж V». Снова залп, на этот раз накрытие. Медленная циркуляция влево, корабли четко в кильваторной колонии следуют курсом 180 к острову Большой Аркский. Дюк дал два пристрелочных и залп по Титовому острову. За ним отстрелялся Кинг. Взлетел флаг-дробь, корабли все вдруг легли на курс 90 градусов и, проходя мимо яхты командующего Северным флотом, с интервалом в 7 секунд 10 раз тяпкнула салютная пушка Дюка. Следовавший за яхтой Урицкий отсылетовал Фрейзеру семью выстрелами. А к пляжу, у ручья Могильного, торопились десантные корабли с двумя батальонами двенадцатой бригады. При поддержке двух тяжелых КВ-8 им предстояло зачистить полуостров Могильный, взорвать мост к Титовке и вернуться. Особо чистить ничего не пришлось. Фугасные чемоданы скингов положили около двух батальонов пехоты не хуже, чем это делали орудия Петропавловсков под Ленинградом или Севастополем. Каменный грунт дал огромное количество дополнительных осколков. Захвачено несколько пленных, но допрашивать их несколько рановато. Сначала надо лечить. Потерь не было. Немцы еще не очухались от чемоданов по лагерю у Титовки. Блокада Мотовской губы снята. Батов и Головко посетили тренировочную площадку 12-й особой бригады морской пехоты. Результат не очень утешительный для Дмитрия. Оба командующих решили, что учить только портить, хотя на марш-бросках еще половина бригады сдыхала из-за плохой физической формы. Как не доказывал Дима обратное, бригада произвела хорошее впечатление на начальство. Рассохин просто сиял в новой десантной форме и обещал вытрясти из своих пьяный дух отвода от передовой и довести всех до состояния первого и второго батальона, которые вполне хорошо провели высадку на Могильном. И на марше не сдохли. Инструкторы отрабатывали высадку на пляж. У разведчиков основными козами стали страховка, свободное лазание, подъем грузов по вертикали, высадка на причалы и рукопашный бой. В один из дней в горячем Ключе с борта парома высадился 181 отдельный разведывательно-диверсионный отряд из гранитного. На вид они были гражданскими, причем и не финнами, и не норвежцами. Одеты чёрт его знает во что: кепи финские, ватники русские, Брюки норвежские, а сапоги немецкие, оружие наше. Наличие оружия и отличало их от неком батантов. На тренажерах висели бойцы девятой роты третьего батальона двенадцатой бригады. Отряд остановился посмотреть, что происходит. Отрабатывали форсирование горной реки. Довольно хорошо получалось. Протягивали бойцов над речкой довольно быстро. Посмотрели на это действо 181-ые. Потом обратились к проводящему занятия герою Советского Союза старшему лейтенанту Видерману. Курт он хороший парень, но по-русски говорит с сильным немецким акцентом. Возник сначала спор, а потом драка. Причем Курт немного повредил физиономии шести человек и обезоружил их. В ситуацию вмешался командир центра архивцев, но его тоже слушать не стали. Ему тоже пришлось тыкать мордой в грязь остальных. Затем появился ещё один человек из 181-й который остановил своих бойцов. Тяжело дышащие разведчики СФ начали выговаривать ему, что какой-то фриц тут раскомандовался, набил морду половине отряда, потом подбежал вот этот хлыщ и продолжил избиение. Мы бойцы 181-го урдо Я, исполняющий обязанности командира, младший лейтенант Леонов. Инструктор Центхра, Подходковки, Азветки, Могрской пехоты, Стагрши, лейтенант Видыгман. Еврей, что ли? Я немец, и горжусь этим. Курт расстегнул куртку, там висела золотая звезда и орден Ленина. А я старший инструктор Центра подготовки разведрот морской пехоты Северного флота, капитан Архипцев. Я русский, но за Курта любому морду набью. Вопросы? А ты тоже герой? Да, только Курт получил своего героя раньше, за Синельникова. А я за Николаев, посмертно. У нас здесь пятеро таких, посмертных извиняйте не разобрались. Где ваше начальство разыскать? Капраза Матвеева. Мы к нему». «Отдел разведки флота, знаешь? Конечно. Его кабинет точно напротив. Сегодня должен быть там». «Понял. Пошли, ребята». Его люди двинулись за ним. «Эй, как тебя? Леонов?» Тот обернулся на Архипцева. «Командир у нас тоже, из посмертных». «Я так и понял. Бывай». Леонов постучался в кабинет и попросил разрешения войти и обратиться. Представился. — Слушаю. Нам сказали, что наш отряд собираются расформировать, что мы новому руководству не нужны. Вместо нас прислали других, потому что мы опозорились на могильном. Дмитрий смотрел на лицо сильно волновавшегося разведчика, щека которого несла отметины вражеского огня, и вспоминал то, что удалось выцепить из скупых строчек разведсводок отдела. Несколько выходов за языком, плохо продуманный и необеспеченный десант к Пикшуеву где лишь мужество таких бойцов, как стоящий перед ним Леонов, уже отсутствующих на флоте майора Добротина, капитана Инзарцева, погибших матросов и старшин, Хлоринского, Абрамова, Барышева, Агафонова, Шеремета, принесло успех. Затем удачный по сути, но неудачный по результатам рейд на Титовый, где захваченную батарею не смогли уничтожить, так как подрывники были на другом катере, который к месту высадки не попал, и разгромно на Могильном. «Садитесь, лейтенант. Как вас зовут?» «Виктор. Виктор Николаевич. Дмитрий. Дмитрий Васильевич. В 41-м где и кем были?» «Здесь, в Полярном. Сигнальщик на Щ-402. Старший краснофлотец. В разведку пошел добровольно. В декабре 42-го в госпитале мне было присвоено звание младший лейтенант, и товарищ Николаев назначил меня замполитом отряда, а две недели назад капитан второго ранга Визгин назначил меня командиром отряда». В чем причина снятия командира? У был в Мурманск за снаряжением. Вернулся с опозданием на сутки, пьяненьким, и ничего не привез. Ни новую форму, ни альпинистское снаряжение. В общем, вот. Леонов подал рапорт с просьбой обеспечить группу снаряжением и амуницией. Он и сказал о том, что новое командование в наших услугах не нуждается. У меня он не был. Чья это подпись? «Зам по тылу 12-й ОБРМП». Ему действительно запрещено передавать кому-либо снаряжение и обмундирование. Он получил их на свою бригаду. Почему не обратились ко мне или начальнику центра Сагалаеву? Визгин запретил. Мы в увольнении, поэтому мы здесь. Задачу группы знаете? Да, конечно. Найти место стоянки терпится. Обеспечить средствами связи трех агентов разведотдела и англичан. Сколько человек в группе владеет немецким? Ни одного. А норвежским и финским? Четверо норвежским, но не свободно, и пятеро финским, тоже не свободно. Сколько в группе подготовленных альпинистов-скалолазов? Нет таких, только собираемся начать учиться этому. Группа действительно будет расформирована, Виктор Николаевич, потому что таким составом решить поставленную перед группой задачу вы не сможете. Это задание будет выполнять первая рота, рота дальней разведки. Привлечем ГРУ, подготовим документы и легенду. В общем, на это уйдет значительное время. Ваш отряд войдет во вторую роту оперативно-тактической разведки, отдельного разведбатальона флота. Командиром роты назначен лейтенант Голованов. Он сейчас в 23-м Уре подбирает себе бойцов и тренирует 63-ю и 254-ю бригады. Вы будете назначены заместителем командира роты. По политической части? Нет, замком роты. Проверим ваши организаторские способности и возьмете полностью роту на себя. А теперь поговорим о том, почему, с вашей точки зрения, провалились два последних десанта на Титовый и Могильный. Леонов замялся. Предстояло давать оценку очень многим, которых он знал много лет, почти незнакомому человеку. «Знаешь, Виктор, мой первый командир, герой Советского Союза, капитан-лейтенант Бархоткин, после моего первого выхода и докладов командованию заметил, «Впрочем, разведка, которая врет, никому не нужна». Понял вас, товарищ капитан первого ранга. Там несколько моментов. Во-первых, технические отряды были плохо обеспечены, в том числе и десантными средствами. Высаживались мы мокрыми, а в нашем климате это хана. Второе, на титовке нужно было включить подрывников во все группы, а еще лучше обучить всех пользоваться взрывчаткой. А этого не было сделано? Нет, в десант включили группу саперов, которые пошли на отдельном катере, и на остров из-за плохой видимости не попали. Командир катера заблудился и высадил их на соседнем острове. Ну а в последний десант мы пошли с новым командиром. Капитана Инзарцева отправили учиться в академию. На подготовку нам дали всего 36 часов. Немцы еще не успокоились после предыдущего десанта на Титовский, а командующий всех подгонял, чтобы успеть доложиться к празднику. Десантники не выдержали темпа. Нас высадили очень далеко. И затем мы не успели даже подойти к батарее и наблюдательному пункту. Нас окружили двойным кольцом. Батарея осталась целой, как и в предыдущем десанте. Очень много людей замёрзло и погибло. В общем, планирование операции нас очень подвело. И действовали все время по одной схеме. Немцы и приспособились. Был бы с нами Инзарцев, все бы пошло по-другому. Но я тоже, товарищ капитан первого ранга, часто вспоминаю своих учителей Добротина и Инзарцева. Ну что ж, Умение анализировать свои и чужие ошибки очень важно для разведчика, особенно в таком сложном районе, как Кольский полуостров. Приказ по флоту отвезете с собой, товарищ младший лейтенант. Подойдите к капитану Архивцеву, это в горячем ключе. Покажите его, он определит вам и вашим людям места и время занятий. Мы с ним уже познакомились. А где ваши так драться научились? И еще один вопрос, товарищ Капрас. В горячем ключе работает немец. И не один. Это выпускники школы ГРУ, добровольцы из Поволжских немцев. Вот они и будут выполнять то задание, которое вам не по зубам. Мы с ними с 41-го года работаем. Отличные ребята. Через день Головко приказал переезжать в кабинет напротив. Капитан второго ранга Визген убыл на Тихоокеанский флот, даже не сдав дела. Разрешите, я здесь останусь, товарищ адмирал. Проще табличку перенести и изменить номер на телефонной станции. Там еще ВЧ. Перенесут. «Как знаешь, Дмитрий Васильевич? А почему он дела не сдал?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Спроси у Николаева. Он ему все подписал. Бумаги его себе перетащи и разберись с ними. У нас семь лодок на позиции. И только попробуй провалить эту часть работы разведки. Никто не поможет». Головко злобно хлопнул дверью. «Благо, что они практически бесшумные. Иначе бы штаб обвалился». Работы действительно прибавилось. Приходилось смотреть за информацией, которую присылали лодки и корабли с акватории Баренцева, Норвежского, карского и Лаптева морей. Ежедневно докладывать командующему сводки, графики движения, предполагаемые действия противника. Затем каптри «Одинцов» добровольно взялся за это и готовил эти справки. Тут еще 11 мая насолил кабанов. Все бурно отмечали день Северного флота. Приказ о создании Северного флота был издан 11 мая 1937 года. Кабанов, пометуя о том, что Комфронта им недоволен, приказал взять высоту 93,0. Несмотря на приказ фронта послал туда танки, три штуки. Немцы, два из них подбили. Один сгорел полностью, второй, покинутый экипажем, немцы захватили и навели шороху у нас. Неожиданно в ответ атаковали высоту безымянную, на которой разгорелся рукопашный бой. Лишь ценой довольно больших потерь высоту удалось удержать. Третий танк был пробит в нескольких местах. Погибли командир и заряжающий. Механик сумел отвести машину вниз. Даже лобовые листы были пробиты в двух местах. Отверстия маленькие, 16 мм. Что за орудие пробивает броню тяжелых танков, предстояло выяснить. Для Кабанова дело кончилось направлением его в распоряжение командующего Тихоокеанского флота. Командиром СОР был назначен Крылов. Кабанов вспылил на разборе происшедшего у командующего, начал упираться, что расход снарядов слишком велик, поэтому он и дал команду атаковать танками. Аббатов тут и напомнил ему, что его дело были дороги, а не штурм отдельных высот. «Хочешь штурмовать? Автомат в руки, нож в зубы и вперед на сопку. А ты сам не идешь, а других посылаешь. Артиллерии усор даже с избытком, а корректировка на детском уровне. Все, надоел, сдавай дела и к чертовой бабушке отсюда. Иди, прачками командуй». Упоминание прачек окончательно вывело из себя Кабанова. Он действительно зачастил в Пуманке, где стоял банно прачечный батальон, и все на полуострове это знали. У него там завелась зазноба. В общем, командующим ссор стал Крылов. Дмитрий принес Батову новую сводку, в которой говорилось, что немцы сняли с фронта и перебрасывают к муста Тунтури две батареи и горный полк. То есть им не понравилась активность в том районе, и они сняли части с направления основного удара фронта. Все складывается как нельзя лучше, и перестановка была лишней. Крылов хорош именно на своем месте, о чем и сказал Павлу Ивановичу. «Без тебя знаю, не капай на мозги, ставка не дает команду начинать, ждут и тянут. Наш старый знакомец едет сюда ЧВСом. Может быть, он объяснит, в чем дело». Через три дня, 20 мая, стало известно, что немцы начали большое наступление под Компьенем и Монсом стремясь разрезать англо-американские войска, сорвать наступление на Париж и Брюссель. В бой брошены три танковые дивизии СС на новых танках «Пантера» и «Тигр». Общее число танков с обеих сторон достигло двух с половиной тысяч единиц. А в Мурманск приехал генерал армии Мехлис, который сразу стал шерстить политработу в войсках и поднимать боевой дух. В армию прибыло дополнительно два стрелковых корпуса и два полка гвардейских минометов. Из-под Кеми переброшен 73-й тяжелый танковый полк прорыва. Стало сложно скрывать такую массу людей и техники, но удачные действия авиации фронта и флота, достаточно усиленные вводом новой техники, Ла-5 ФН, Як-9, Кобрами и Спитфайрами, сорвали воздушную разведку немцев на участках будущего наступления. 25 мая, через пять дней после начала немецкого наступления во Франции и Бельгии, американцы и британцы начали откатываться назад, В этот момент и дали команду начинать наступление. сосредоточенное озеро озера Ношьярви 12-я особая бригада морской пехоты в составе пяти батальонов, полностью механизированная и поддержанная 73-м танковым полком прорыва, форсировала лебяшку по узкому перешейку между двумя озерами и начала быстро продвигаться по изученному разведчиками пути к озеру Лая. 37-километровый марш занял 2 часа 20 минут по абсолютно пустой местности. Противника здесь не было. Первый бой бригада приняла у переправы через Титовку между озерами Лая и Сотлем-Ярви, куда вышла по трем проложенным самими немцами дорогам. Быстро смяв роту противника у переправы, два батальона и танковый полк взяли Титовку, заняли оборону, дожидаясь подхода 131-го корпуса. Фронт был разрезан как ножом. Немцы, занимавшие оборону у озера Чапр в 41-го года, были абсолютно уверены в крепости своей обороны. И в отсутствии у нас таких мобильных войск. На линии фронта перед началом наступления не было обычного накопления сил и средств. С нашей стороны оборону держала все та же 10-я гвардейская дивизия. Появление тяжелых танков здесь, на непроходимой для танков местности, да к тому же летом, никто из немецкого командования не ждал. Форсирование реки осуществлялось сходу, так как бригада была укомплектована плавающей техникой и бронетранспортерами, имеющими глубину брода свыше метра. Через 8 часов на плацдарм начали поступать войска 131-го корпуса, еще левее наступали части 126-го и 127-го легких горно корпусов, также форсировавших Титовку и повернувших на Луастари. Неожиданную пассивность проявили финские части. Они продолжали удерживать свои позиции. По приказу Ставки наступление велось исключительно в полосе немецкой армии, и финны не стали наносить контрудары, ограничившись тем, что усилили оборону и насытили позиции свежими частями, стоявшими в резерве. Американские ЛВТ позволяли форсировать небольшие озера и выходить во фланг немецких позиций и даже в тыл. На восьмой день наступления 126-й корпус вышел на берега реки Петсама, а 12-я бригада форсировала Малую Петсама и продвигалась к Луастари. 131-й корпус шел вдоль дороги и имел самые тяжелые бои у опорных пунктов немцев, привязанных к дороге. Вся оборона немцев была построена на том принципе, что местность непроходима для техники. Количество дыр в обороне, тщательно выявленных разведкой фронта и флота, было велико. Противника обходили, обрывали коммуникации и вынуждали либо отходить, либо сдаваться. Особенно упорно немцы оборонялись у небольшого озерка и горы Киало-Ярви. Здесь был штаб 6-й горной дивизии. После его падения немцы начали отходить к печенге. В этот момент двинулась 10-я гвардейская дивизия, 72-я бригада морской пехоты, и зашевелился остальной участок фронта, преследуя противника на отходе. Дорога на Луастари была уже перерезана. Противник бросил все тяжелое вооружение и двинулся по скалам и сопкам в свой последний 40-70-километровый марш. Егеря отходили малыми группами, прикрывая друг друга. Довольно организовано поначалу, затем наша авиация... Воспользовавшись тем, что 14-й г 5 Айсмейер была вынуждена перебазироваться западнее и существенно ослабила поддержку своих войск, обратила егирей в бегство. После захвата Леостари начали отход и вторая горная дивизия, и 210-я от хребта Муста-Тунтури. Фронт передвинулся к реке Пецма и встал там на две недели, которые требовались, чтобы подтянуть тылы. Затем с моря и суши был атакован мыс Крикун на восточном берегу Малой Матиавуону. Дымовые мины посыпались на него с соседних скал, создав устойчивый туман, а несколько торпедных катеров высадили вторую роту ОТР на мыс, где находилось около 30 егерей перед атакой и наблюдательный пункт немцев. НП был развернут на север. За ним стояла бетонная баня, а чуть сзади небольшая гряда, где и залег взвод немцев. Мыс не очень высокий. Орудия сюда не втащить, только легкое вооружение. Поэтому сопротивлялись немцы не слишком долго. А вот наши затащили сюда 120-миллиметровые минометы и из закрытых позиций обстреляли открытые площадки батареи 1517 на мысе Романов. Батарея очень мощная, стационарная, проекта М120, и имеющая собственное имя Зензенхаузер по фамилии погибшего первого командира батареи. Мы предельно милитаризован, особенно со стороны единственного удобного места для высадки бухты Пайтахамина вход в которую прикрывало три дота, из них два артиллерийских, еще финской постройки, несколько морских 37 миллиметровых орудий и около батальона солдат и офицеров. Внимательно рассмотрев немецкие позиции, пришли к выводу, что их штурм будет слишком кровопролитным. Так как 131-й, 126-й и 127-й корпуса продолжали наступление на Петсама, а батареи прикрывали выход их порта Лиана Хамари, то с потерей печенги немцы отсюда уйдут сами. Но командование не согласилось с такой оценкой ситуации. Операция близилась к завершению, потери, на удивление, были небольшими. Эпической битвы не произошло. Всему старому командованию хотелось доказать, что они не просто так свой хлеб два года ели. В категорической форме Головко приказал готовить штурм Романова. Батов и Мехлис находились в войсках, а командующий — в шести кабинетах от кабинета Димы. «Есть», — ответил Дмитрий. «Разрешите выехать на место и оценить возможности». Арсений Григорьевич, ожидавший возражений и попытки отстоять иное мнение, только недовольно пробурчал. — Что ты за человек? Тебя хрен поймешь. Только что доказывал мне совершенно обратное. Иди. Задача стояла сложная. День. Подходы с моря прикрывает именно эта батарея. Дорог туда нет. Любое судно будет ею потоплено. Батарея новенькая, недавно вошла полностью в строй. Но... Не зря на северах так часто в названиях встречается слово «наволок». Дмитрий погрузил на ЛСТ капитан Юневич 6 ЛСМ-8 и 5 СУ-152. Шестая десантная баржа была загружена балансом. Пошли в мотку и высадились в кутовой губе. Зацепили баржи тросами и перетащили их по бревнам в большую волоковую губу. Эта часть губы с Романова не просматривается. Там столкнули на воду баржи. Загрузили тяжеленными сушками и, прикрываясь берегом, перешли в белый наволок. Эта часть губы с Романова не просматривается. Там столкнули на воду баржи, загрузили тяжеленными сушками и, прикрываясь берегом, перешли в белый наволок. Там выгрузились по очереди, баржонки сбегали еще раз за дополнительным боезапасом и высадили сюда третью роту. Проскочив понад берегом, поднялись на гряду... И оказались в мертвой зоне немецких 15 СМСКЦ-28. Наблюдатели удобно расположились на соседнем Крикуне. Первые же бетонобойные снаряды повредили дальномерный пост. Выбегающих к немцев обрадовали градом 120 миллиметровых мин. Через несколько залпов Колчев с Крикуна дал дробь. Немцы куда-то организованно побежали. Разрешите высадиться. На подход ЛСМ к Крикуну немцы никак не отреагировали. Отделение второй роты, во главе с командиром роты, младшим лейтенантом Леоновым, пересело на катер и двинулось к мысу. У остальных нервы были напряжены до предела. Если что, это смертники. Ход у катера маленький, всего 12 узлов. Разведчики высадились у трех камней, небольшого мыса на восточном берегу. Чуть выше огневая точка, которая молчала. 13 человек двинулись наверх к ходу на КП батареи. В этот момент отовсюду полыхнуло огнем. Немцы рассыпали по коридорам много пороха из картузов и оставили какой-то механизм замедления, который поджег его. С западной стороны у них дорога, внизу что-то вроде причала. Прямо под батареей, там же, внутри пец Петсаму Вуоно, какое-то строительство. В мать Матио Вуоно, концлагерь, около 500 человек наших военнопленных. Немцы с ушли. Три орудия выведены из строя. Поврежден дальномерный пост, снаряды не сдетонировали. Дмитрий доложился Комфлота. Батарею взяли, потерь нет, расход снарядов 62 штуки, 6-дюймовых, КМЛ-20. А как ты туда такие дурищи доставил? Сами приехали, товарищ адмирал. У тебя что, десантные корабли в Волоковой? 6 ЛЦМ. И ты молчал. Так они сегодня сюда пришли? Как? Волоком, через средний, сушками протащили, а потом они СУ-152 доставили в Белый Волок. Так, так, так. А пройти к Крестовому возможность есть? Нет, надо на средний возвращаться, пока погода держится. Ты там посмотри, что с Нурминцаари можно сделать. К нему пока даже не подойти. Ладно, снимай самоходки, но перебрось на Романов батальон 254-й со среднего. Понял. Три машины успели отправить, две так и остались на гребне и включились в контрбатарейную войнушку, перестреливаясь с батареей на Нурминцаари. Немцы добили последнюю пушку на Романове, как только она зашевелилась и начала пристрелку. Пожар вывел из строя всю автоматику. Дальномер поврежден, толку от орудия никакого не было. Прицел немцы уволокли с собой. Через два дня части фронта вошли в печенгу. Из лина хамари вышли несколько кораблей и судов, которые на выходе были обстрелены нашими батареями с Рыбачьего, Среднего и пары Су-152. В ответ немцы открыли ураганный огонь с Нурминцаари, прикрыли выход каравана, утопили мы только небольшой пароходик. Один из кораблей подошел к батарее, на него высадились люди и немцы ушли. Все орудия на Крестовом, в Линахамаре и на Нурминцааре они подорвали. Освобождено много пленных в Линахамаре, которые строили новую башенную батарею. На Нурминцааре тоже большой концлагерь, сделаны дороги, много щебня из-под выработки. В скале долбили многоярусную береговую батарею под 280 миллиметровые башенные орудия. А в Озерце начали погрузку две бригады морской пехоты на суда и корабли. Предстоял десант в Киркенес. Непосредственно перед десантом первая рота переоделась в немецкую форму, села в захваченные у немцев трофейные бюсинги и ганамаги, погрузилась на трофейные и свои десантные корабли и ушла в дальний рейд в Ярфьорд. Дальний, конечно, несколько условно. Напрямую всего 23 мили, но это уже территория Норвегии, официально с 1826 года. Когда проходили мимо устья реки Варьема, Дмитрий показал бойцам роты мыс, на котором стоит пограничный столб с надписью, что все, что восточнее, это Россия, и дата выбита. Еще императором Николаем I, Палкин которой утверждена. Часть этой территории 22 года была оккупирована Финляндией по Тартусскому договору, и они идут ее освобождать. Часть уже освобождена. Но спустили военно-морской флаг, подняли немецкий и вошли в Ярфьорд. Тральцы пару раз пробежались перед входом. Несколько раз немцы запрашивали с берегов что-то с семафором, отвечали открытым текстом, что идут из Линахамари, куда вошли русские. Одиннадцать миль тащились вдоль высоких берегов, с которых в любой момент могли ударить немцы. Высадились в деревушке Ярфьорд-Боттон. Дмитрий отдал бумагу фельджандарму и долго рассказывал ему с каким трудом роте удалось вырваться из лина -Хамари. жандарм кивал головой до тех пор пока его людей полностью не окружили спешившиеся разведчики затем всех взяли в ножи выскочили на дорогу слегка растянулись и пошли в сторону киркенеса рота танков замаскировалась у ярфир ботон в пяти километрах от моста у моста через пасвек остановили жандармы проверили документы и дали разрешение трогаться в момент пересечения предмостья предпоследней машиной. У той заглох мотор. Водитель выскочил, начал что-то крутить в моторе. Первые машины пересекли мост и... началась атака. Несколько базук ударили по дотам у предмостя Загорелись обе тройки с одной стороны и длинноствольная четверка с другой. Мост был захвачен, а танковая рота, сбрасывая с дороги грузовики с немцами, давя всех и вся на шоссе, прорвалась к мосту. Заняла оборону и держала ее сутки. Десант высадился с боем в порту Киркенес и взял город, выдвинулся к мосту и оказал помощь роте в удержании его. Вместе дождались подхода 10-й гвардейской дивизии, но Дима оказался в госпитале, словил осколок мины в конце второго дня боев.